Посвящается Таисия Иосифовне Ефремовой Теперь и всегда. Глава первая. Земля и звезды. Западный ветер крепчал. Тяжелые маслянистые под вечереющим небом волны Грохотали, разбиваясь о берег. Неарх с Александром и Гефестион Уплыли далеко вперед.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 Для афининки облик поразил птолемея. Позднее он понял, что медноцветный загар девушки позволил ей не бояться солнца, так пугавшего афинских модниц. Афининки загорали слишком густо, становясь похожими на лилово бронзовых эфиопок, и потому избегали быть на воздухе неприкрытыми. А это,